А, я догадался, ты изображаешь ту женщину в сериале, которая подавилась сливой <сосим> похоже <сосим> Так, это уже не смешно, что ты валишься на меня Встань немедленно, я тебе сейчас ударю сковородкой, слышишь? Ну, все, дождалась <сосим> Ой, ой Ан Антонио, спасибо тебе Ой